Глава 7. При планировании операции силами малого подразделения с ограниченными техническими возможностями следует уделять особое внимание подготовке к проявлению непредсказуемых факторов. Этот тезис военной науки Данько усвоил твердо, поэтому в числе прочих рассматривал и вариант, при котором шантажист внезапно оказывается вооружен на уровне бандита среди руки, например, легким офицерским бластером. Впрочем, когда Женька и шантажист танцевали в невесомости диско-трубы одного из лучших клубов Мореграда, ничего не предвещало неожиданностей. Фигуры в вертикальном прозрачном цилиндре перемещались вверх и вниз, разноцветные миники дам задирались, демонстрируя белье. Шантажист сменил свой наряд на узкие джинсы и обтягивающую майку, под которыми не нашлось бы места даже для самой портативной модели бластера. Данька прикинул, что даже если этот тип вытащит из подошвы кожаного слига какой-нибудь хитрый сверхплоский хренок, большой проблемы подобный ход событий не составит. Накачанные в спортзале мышцы никого еще хорошим рукопашником не делали. Да и двигался шантажист достаточно неуклюже. Но сама по себе смена одежды настораживала. Обычно, приехав на отдых в чем-то дорожном, надевают шикарный костюм, А тут дешевые джинсы и майка никак не вязались с образом соблазнителя. Когда пара переместилась в гостиницу, Данька занял позицию на табурете возле барной стойки в холле первого этажа. В зависимости от сигнала, поданного Женькой на инфобраслет, Данька должен был либо подняться в ее номер, либо вызвать полицию. Пока же он, сжимая в правой руке покрытый испаренный стакан с яблочным соком, полуприкрыв глаза, держал ситуацию. Над браслетом на левой руке колыхалось едва заметная со стороны облако виртуальной клавиатуры. В отличие от большинства психотехников, Данька не был визуалом, и никаких картинок перед его внутренним взглядом не возникало. Ход операции он отслеживал на уровне кинестетики. Ткань событий казалось ему нарушенной почти сразу с того момента, как он устроился с соком в руке возле стойки и ввел себя в состояние контролируемого транса. Неприятное ощущение, которое он сначала счел следствием волнения, быстро росло, пока не превратилось в волну, прошедшей по спине дрожи. На практических занятиях ему приходилось чувствовать такое ощущение, но чтоб подобной мощи? Именно поэтому он не сразу понял, что происходит. Данька поставил стакан на стойку, ткнул пальцем в одну из заранее запрограммированных виртуальных клавиш инфобраслета, одним движением отправляя Женьке сообщение «Опасность!». Неучтенный фактор. Мерзкое ощущение говорило о том, что хотя в уравнении с планированной операцией не было посторонних вмешательств, желаемого завершения плана при сочетании имеющихся факторов не произойдет. А значит, существует некий неучтенный или скрытый фактор, который сведет все усилия на нет. И судя по мощи ощущавшихся данькой искажений хода операции, дело было не в оружии, провезенном каким-нибудь немыслимым способом через таможню. Скорее всего, речь шла о том, что у шантажиста есть сообщник. Быстрым шагом Данька проскочил на ему стойки регистрации на лестницу. Недоуменный возглас растаял позади. Скорее всего, девушка на стойке регистрации уже вызвала гостиничного детектива. На лестнице Данька сорвался на бег. Пять этажей вверх. У него не было времени проверять наличие кабины лифта на первом этаже, а тем более рисковать застрять в нем. Взлетая вверх по лестнице, он бросил взгляд на инфобраслет. Сообщения от Женьки не было. Как Женька и обещала, дверь номер оказалась не заперта. Данька пинком распахнула ее, влетел в номер, и тут же почувствовал себя идиотом, портящим заранее продуманную схему действий. Шантажист лежал на животе, дрыгал ногами и хрипел от боли. На нем, завернув противнику руку за спину, восседала Женька в разодранном минике. Она подняла на Даньку недоуменный взгляд, нахмурилась и уже хотела что-то сказать, когда с шантажистом начало происходить странное. Сперва он затрясся крупной дрожью, а потом тело мужчины, казалось, стало увеличиваться в объеме. Он рос. Футболка и джинсы натянулись, ткань затрещала и поехал по швам. Шантажист скрючился в приступе судороги. Даньке показалось, что он слышит треск стремительно растущих мышц и сухожилий. Потом мужчина дернулся всем телом, и Женька, перелетев через неширокую кровать, впечаталась в тяной шкаф. Данька рванулся вперед. Когда шантажист, обретя пропорции клубка мышц двухметрового диаметра, начал подниматься на ноги, одежда висела на нем клочьями. Данька успел удивиться нелепо вытаращенным глазам на набрякшем венозной кровью лице и вдруг увидел, что дурацкая золотистая шевелюра на голове мужчины заметно чуть не вдвое уменьшилась. Данька не поверил глазам. Волосы на голове шантажиста явно втягивались под кожу, и та их часть, что еще оставалась снаружи, заметно шевелилась, словно тончайшие желтые черви. «Вот он, сообщник!» Тренировки и опыт не позволили изумлению замедлить движение Даньки. Как он и надеялся, стремительный рост тела и конечностей шантажиста ловкости ему не прибавил. Проскочив под загребающим движением правой руки противника, Данька ударил шантажиста рантом ботинка в колено, обрушившись на коленный сустав всем своим весом. Нога противника подломилась, и когда гигант, шарив в воздухе руками, упал на одно колено, Данька саданул его локтем в голову, целясь в висок. В этот момент шантажист повернул багровое с набрягшими губами лицо к Даньке и удар локтем пришелся в лоб. Шантажист его словно не заметил и, мотнув головой, вновь попытался сгрести Даньку бревноподобными ручищами. Тот откатился назад, но противник вцепился в ногу Даньки и потянул его к себе. Вырваться не получалось, словно его лодыжка попала не в человеческую руку, а в захват кибера. Данька сосредоточенно пытался пнуть шантажиста в лицо, когда его противник внезапно издал странный вскрик Отпустив Данькину ногу и схватился за голову. Живые волосы черви на голове шантажиста встали торчком. Он снова закричал и поднес ладони к лицу. В следующий момент голова шантажиста с треском лопнула, словно спелый гранат, и в потолок ударил фонтан крови. Тело дернулось, оседая на пол. По другую сторону, залитой красным тахты, Данька различил бледное лицо Женьки. Потом об стену грохнула дверь, и в комнату ворвался седой усатый мужик с бластером на вытянутых руках и значком гостиничного детектива на лацкане пиджака».